Глава 8: Распознать обман. Действовать с осторожностью. На страницах этой книги мы рассмотрели многочисленные примеры невербального поведения или телесных сигналов, которые помогают нам лучше понимать чувства, мысли и намерения других людей. Надеюсь, я сумел убедить вас в том, что с помощью этих невербальных ключей можно точно определить, что говорит тело любого человека в любой обстановке. Однако среди типов человеческого поведения есть один, который с трудом поддается объективной оценке, и это обман. Вам может показаться, что эксперты ФБР, которого в свое время называли «живым детектором лжи», способен без особого труда разоблачить любую ложь и в два счета превратить каждого из вас в ходячий полиграф. Нет ничего более далекого от правды. На самом деле распознать обман невероятно трудно, намного труднее, чем правильно читать другие формы поведения, которые мы обсуждали на страницах этой книги. Именно потому что моя работа в ФБР была связана с анализом поведения, в течение всех лет службы мне приходилось специализироваться на распознании лжи. Я хорошо представляю, насколько тяжело дать точную оценку признакам обмана в поведении человека. В этом одна из главных причин, почему решил посетить целую главу и всю заключительную часть этой книги разговору о реальных возможностях оценить и использовать элементы невербального поведения для раскрытия обмана. Многие авторы популярных изданий на данную тему стараются создать у доверчивых читателей впечатление, что выявить ложь несложно даже любителю. Думаю, что это первый случай в истории, когда человек с большим стажем работы в системе органов расследования и контрразведки, обладающий значительными познаниями в этой области и до сих пор продолжающего заниматься подготовкой кадров для разведывательного сообщества США, решился озвучить следующее предупреждение. Подавляющее большинство людей, как простых обывателей, так и профессионалов, недостаточно хорошо умеют распознавать ложь. Почему я это утверждаю? Потому что, к сожалению, как показывает мой многолетний опыт, слишком многие исследователи неправильно интерпретируют сигналы невербального поведения – напрасно вызывая у законопослушных граждан болезненное ощущение вины или дискомфорта. Кроме того, мне приходилось видеть, как дилетанты и профессионалы с одинаковой безапелляционностью выносят суждения которые разрушают жизни людей. Слишком много невинных отправляются в тюрьму на основании ложных признаний, сделанных лишь потому, что какой-то служитель закона ошибочно принял реакцию на стресс за признак лжи. Страницы газет переполнены ужасающими сообщениями о подобных ошибках. Яркий тому пример описан специалистом по судебной психологии Солом Кассиным, Дело мужчины, задержанного во время пробежки трусцой по центральному парку Нью-Йорка. Патрульные полицейские посчитали невербальные проявления стресса свидетельством обмана и вынудили ни в чем не повинного человека говорить себя. Надеюсь, что читатели этой книги нарисуют себе более реальную и честную картину того, что можно и чего нельзя достичь с помощью невербального подхода к распознанию лжи. И вооружившись этим знанием, станут делать более основанные и осторожные выводы, когда потребуется определить, говорит человек правду или лжет.